Его деревьев. Полы в нем были неровные и местами прогнившиеся. Потолки низкие. В нижнем этаже постоянно стоял земляной запах. Дом этот вполне соответствовал вкусам хозяйки. Обставила она его тоже согласно своим представлениям и привычкам. Мисс Энтерсон сидела в гостиной за модным но очень неудобным письменным столом и старательно проверяла счета. Записывала приход и расход в счетную книгу. Она постоянно делала ошибки в сложении и вычитании, и поэтому ей не раз приходилось начинать работу сначала. Наконец, она с тяжелым вздохом откинулась на спинку стула. Как трудно было сводить концы с концами! У мисс Энтерсон был постоянный доход но Вполне достаточный для того, чтобы жить безбедно Но и расходы у нее были большие Она посмотрела на маленькие часики, осыпанные бриллиантами Которые всегда носила на руке И, проворчав что-то себе под нос, встала Поднялась наверх в свою спальню Вскоре снова спустилась вниз на этот раз одетая очень просто. На ней были самое обыкновенное пальто, шляпа, что придавало ей гораздо более приличный вид. Однако, миссис Энтерсон очень бы обиделась, если бы кто-нибудь сказал ей об этом. Не предупредив прислугу, она вышла из дому и направилась к автобусной остановке. Было 9 часов, когда она доехала до Нольби-стрит и вошла в большое здание, сплошь занятое конторами. У ворот, среди прочих дощечек с надписями, можно было прочесть «Блонберг. Финансовые операции». Входная дверь была закрыта. Миссис Энтерсон нажала кнопку звонка. Почти сразу дверь распахнулась. Войдя в дом, она закрыла за собой дверь и стала подниматься по лестнице. На втором этаже она открыла одну из выходившихся на площадку дверей и ощутилась в небольшой грязноватой передней, скудно освещенной маленькой лампочкой. Морской голос предложил миссис Энтерсон войти в комнату. Ее не смутило то, что в ней никого не было. Она знала – человек к которому она пришла, находится в соседней комнате и был скрыт от нее драпировкой. Я получил вашу записку. Послышался тот же голос, который пригласил ее войти. Вы просите очень большую сумму. Но я имею право на эту сумму. Ответила миссис Энтерсон резким тоном. Мои права. Меня не интересуют ваши права. Прервал ее голос из соседней комнаты. «Меня интересует нечто другое». «Вы пришли вовремя, миссис Энтерсон? Я хотел предупредить вас, что, если сын ваш дорожит жизнью, то не должен повторять своих ночных посещений Лонгфорд манора «Что?» Изумилась дама. «Сын ваш был в Лонгфорд маноре прошлой ночью и вломился в комнату миссис Клифтон. Предупредите его, чтобы не вздумал повторять своего безумного поступка. Он должен был бы на коленях благодарить за то, что ему дается. Сколько вам нужно? Последний вопрос был задан резким тоном. Тысячу фунтов, сказала она. Вы получите лишь 500. Дайте мне вексель. Миссис Энтерсон порылась в своей сумочке, вынула из нее вексель и просунула его щелочку, похожую на те, что обычно бывают в почтовых ящиках. В ответ она услышала шелест отчитываемых кюпер и увидела перед собой на столе пачку кредитных билетов. «Ждите, как всегда, в соседней комнате, пока не услышите моего звонка», послышался голос господина Блонберга. И не забудьте закрыть за собой входную дверь. Миссис Энтерсон вышла, а через некоторое время раздался звонок. Это был сигнал, после которого можно было покинуть таинственный дом. На этот раз она не поехала в автобусе.